О, Божий блеск, в чьей славе я увидел все истинные державы торжество, дай мне сказать, как я его увидел. Есть горний свет, в котором божество является очам того творенья, чей мир единый созерцать его. Он образует круг, чьи измерения настоль огромны, что его обвод — Обвода солнца шире, без сравнения. Его обличье луч ему дает, Верх озаряет тверди первобрежной, Чья жизнь и мощь начало в нем берет. Есть горный свет, смысл. эмперей озарен невещественным светом, Который позволяет творением созерцать божество. Этот свет порождается лучом, который падает с высоты на вершину тверди первобежной, то есть девятого неба перводвигателя, и сообщает ей жизнь, движение и мощь, силу влиять на ниже лежащие небеса. Озаряя вершину перводвигателя, он образует круг гораздо больше, чем окружность солнца. И как глядится в воду холм прибрежный, Как будто, чтоб увидеть свой наряд, Цветами убран и травою нежной, Так, окружая свет, над рядом ряд, А их сверх тысячи в нем отразилось Все к высотам обретшее возврат. Раз в нижний круг такое бы вместилось, Светило, каково же ширина, всей этой розы, как она раскрылась. Смысл. Вокруг светоносного круга, превышающего окружность солнца, расположены, образуя свыше тысячи рядов, ступени амфитеатра, подобного раскрытой розе, и на них восседает в белых одеждах все, к высотам обретшее возврат, то есть все те души, которые достигли Райского блаженства. Взор не смущали глупе вышина, И он вбирал весь этот праздник ясный В количестве и в качестве сполна. Там близь и даль давать и брать не властны, К тому, где Бог сам и один царит, Природные законы не причастны. Там близь и даль давать и брать невластный смысл. В империи близь не увеличивает отчетливость видимых предметов, а даль не уменьшает ее. В желть вечной розы, чей цветок раскрыт, и вширь, и ввысь, и негой благовонный песнь солнцу вечно вешнему творит, я был введен как тот, кто смолк смущенный моей владычицей, сказавший, вот, сонм в белые одежды облеченный, в желть вечной розы, то есть в ее желтую сердцевину, солнцу вечно вешнему, то есть Богу. Взгляни, как мощно град наш в круг идет, Взгляни, как переполнены ступени, и сколь немногих он отныне ждет. Эти слова, которыми Данты хочет указать на испорченность человечества, вместе с тем отражают средневековую веру в близость конца мира. А где, в отличие от других сидений, Лежит венец твой, привлекая глаз, Там, раньше, чем ты вступишь в эти сени, восядет дух державного средь вас, Ариго, что Италию спасая, Придет на помощь в слишком ранний час. Риго, германский император Генрих VII Люксембургский, родился около 1275 года. Избранный в 1308 году после смерти Альбрехта Габсбургского на императорский престол, он предпринял в 1310 году поход в Италию, с которым Данте связывал свои политические надежды.